Гелли ухмыльнулся и тут же вытянул руку. Ну что ж, ваше желание только что исполнилось. Подняв взгляд, Деккеру увидел Питера Гентнера, который стоял в открытых дверях и махал рукой, приглашая их заходить. Сьюзен и Милтон Эймс уже сидели рядышком за столом по центру помещения. У него был вид рассерженный, а у нее вроде как виноватый. Милтон сказал: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 "А как оно вам показалось?" спросила Джеймисон. Нервничала, радовалась, сьюзан на секунду задумалась. Показалась смирившейся. "Да, смирившейся, словно опустивши руки. Как будто ее судьба была уже решена." "Вы это имеете в виду?" уточнил Декер.